Ею меряют расстояние. Она... она не живая? Да что ты! Элли взяла конец рулетки и поднесла к льву. Тому пришлось собрать всю свою силу воли, чтобы не удрать. А почему она шипела? Элли смотала ленту, и снова та вылетела из коробки с жужжанием.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 «Ваша песенка спета, господин бывший наместник», — хладнокровно сказал Чарли. «Отдайте ваш кинжал, а то не равен час порежетесь Кабор Кабар-гвин, выкатив глаза, бешено заорал. «Дуболомы! На помощь!» «Не зовите зря солдат, они в плену». Убедившись, что сопротивление бесполезно, Кабор гвин сдался.